5. Одну сторону городской площади Бритштена занимали аптечный магазин и пиццерия. Противоположную кинотеатр "Магический фонарь" и универмаг "Реннис". Между кинотеатром и универмагом находился маленький скверик со скамейками и тремя телефонами-автоматами. Эдди порылся в коробке с мелочью Калема и выдал Ронду 6 долларов четвертаками. Я хочу, чтобы ты пошёл туда. Он указал на аптечный магазин. И купил мне пузырёк с таблетками аспирина. Ты поймёшь, что это он, когда увидишь. Астин. Да, я знаю, как он выглядит. Возьми самые маленькие, какие только у них будут, потому что шесть баксов деньги небольшие. Потом зайди в соседний дом с вывеской "Пицца и сэндвичи". «Если у тебя останется не меньше шестнадцати монет, скажи, что ты хочешь хоги». Роланд кивнул, но Эдди этим не удовлетворился. «Хочу услышать, как ты произнесешь это слово». «Хаги». «Хоги». «Хуги». «Ху». Эдди замолчал. «Роланд, скажи-ка «пур бой». «Пур бой». «Хорошо». Если у тебя останется не меньше шестнадцати четвертаков, попроси «пуэр бой». Сможешь сказать «лотс оф мэйо». «Лотс оф мэйо». Годится. Если останется меньше шестнадцати, попроси сэндвич с салями и сыром. Сэндвич, не бутер. Салами сэндвич. Похоже. И ничего не говори без крайней на то необходимости. Роланд кивнул. Он признавал правоту Эдди. Действительно, лучше не раскрывать рта. Людям достаточно одного взгляда, чтобы сразу понять, почувствовать в глубине сердца, что он не из этих мест. Они также интуитивно знали, что лучше уступить ему дорогу, так что не зачем усугублять их подозрительность. Рука Роландо по привычке упала к левому бедру, когда он повернулся, чтобы вылезти из кабины. Однако на этот раз нащупала пустоту. Оба револьвера, завёрнутые в пояса патронташи, лежали в багажнике Galaxy Calima. Но прежде чем он ступил на землю, Эдди схватил его за плечо. Стрелок развернулся, удивлённый, загнув брови. Выцветшие глаза уставились на друга. "В нашем мире есть поговорка, Роланд. Мы говорим, что кое-кто хватается за соломинки. И что это означает?" "Это самое", устало ответил Эдди. Я мы сейчас занимаемся. Пожелай мне удачи, дружище. Роланд кивнул. Ага, желаю нам обоим. Начал отворачиваться, но Эдди вновь позвал его. На этот раз на лице Ронда отразилось лёгкое раздражение. Будь осторожен, переходя улицу. Тут Эдди скопировал интонации Калема. Эти летних туристов здесь больше, чем блох на бродячие собаки, и ездят они не на лошадках, ни те ни со звонком Эдди. Ответил Роланд, вылез из автомобиля и неспешно и уверенно пересёк главную улицу Бритштена, размеренной поступью, как пересекал тысячи других главных улиц в тысячах других маленьких городков. Эдди проводил его взглядом, а потом направился к телефонам-автоматам. нашёл номер телефонной справочной и позвонил туда.